Я видела ворону, зайца и свет. Мне везёт. Я живу у подножья горы. По совету психолога я уже 30 минут гуляла по лесу, глубоко дышала и слушала, как птицы смеются над зимой. Мне тоже хотелось показать язык этому времени года. Я любила неподвижно стоять и слушать пение птиц, пытаясь угадать, кто же сейчас щебечет. А если мне удавалось разглядеть певца, я доставала блокнотик и записывала его приметы. Телефон зазвонил как раз в тот момент, когда закаркала ворона. Я дёрнулась от неожиданности. Мне не хотелось отвечать, но эхо звонка распугало белок, и этого было достаточно, чтобы я почувствовала себя виноватой. Алло? Это я. Ты была права. Я заслуживаю того, чтобы ты лучше себя чувствовала. Позволь мне заботиться о тебе. Я сходил за покупками и готовлю ужин. Жду тебя дома. Фридрих повесил трубку. Видели бы вы меня среди ёлок, сосен, клёнов и лип с разинутым ртом и круглыми от удивления глазами. Мне хотелось перезвонить, но я вспомнила о том, что сказала мне Луиза. Я всё ещё неподвижно стояла, наблюдая за тем, как падает снег и поднимается ветер, когда снова зазвонил телефон. На этот раз он нарушил покой хлатой жилны. Алло? Это Атен. Как дела? А у тебя? Я взяла за привычку не отвечать и сразу задавать собеседнику тот же вопрос. Это всегда работало. Майе, плохо. Ты отменила вернисаж, не обсудив со мной. Фабиана, ты шутишь, что ли? Мне сейчас не хватит сил на то, чтобы организовать выставку. Я смотрела, как садится солнце. Тени деревьев на снегу были так прекрасны. Да разве тебе нужны силы для того, чтобы стоять с кисточкой в руках? Ты плюёшь на шанс стать известной в Нью-Йорке, потому что у тебя нет сил? У меня депрессия. Я шла и смотрела на свои ноги в снегу. Никто не говорил мне, что депрессия освобождает от гордыни. Опять громкие слова. «Ты преувеличиваешь, Фабьена, я знаю тебя с твоих восьми лет, и ты всегда строила из себя жертву. Помнишь, как уверяла меня, как та простуда тебя убьет?» «У меня был мононуклеоз. Простуда, мононуклеоз, грипп, все одно и то же. У всех периодически не бывает сил. Дай себе пинка под зад, депрессовать будешь после открытия». Я сбилась с пути. Всё это время я шла, опустив голову, с яростью в сердце и в теле из-за того, как он со мной говорил. "Я строю себя жертву. Ты правда так думаешь?" Передо мной пронёсся заяц, поднялся ветер, снег шёл всё сильнее. "Да, и скажи мне спасибо. Иногда полезно, когда тебя спускает с небес на землю. Судя по твоей реакции, я, видимо, первый кто это сделал". Почти стемнело. Я уже не видела своих следов. Я слышала, как и тень продолжает вещать, но не слушала его. За меня можешь не переживать. Я твёрдо стою на земле обеими ногами. Они, кстати, замёрзли и все в снегу. Быть не может. Неужели я заблудилась? Последние слова я произнесла как будто самой себе. Я уже не видела дом. Из-за разговора я ушла намного дальше, чем собиралась. Чего? не понимающе спросил Итян. Иди в жопу, мне ответило далёкое эхо. К чёрту и лес, и его милых обитателей, наверняка я всех распугала. Да хоть бы и вся гора опустилась бежать. Я бы ее не пожалела. Я привыкла плакать, а не злиться, и не знала, что делать с таким ураганом эмоций. Этьен и раньше, бывало, доводил меня до предела в работе, но я впервые решилась возразить ему. Я подумала, а что бы сказал мой отец об этой ссоре. На чью бы сторону он встал. Когда 12-летний Этьен постучал к нам и предложил постричь газон, он и представить не мог, что сразу станет тем самым сыном, которого у моих родителей никогда не было. Он почти всё время проводил в нашем доме, чинил, ремонтировал по мелочи. А отец гордился и радовался, что может научить его всему, что знает о ландшафтном дизайне. На мои 8 лет Тэн подарил мне комиксы, и задувая свечки, я загадала, чтобы он стал моим старшим братом. Он часто приходил к нам ужинать, а если родители уходили куда-то вместе, меня оставляли с Этьеном. Когда отец погиб в автокатастрофе, Тэн ещё больше сблизился с матерью и со мной, а когда мне исполнилось 25, Он предложил мне помощь в продаже картины и стал моим менеджером. Сердце у меня так колотилось, что я не могла сосредоточиться. Куда идти? Хорошо бы позвонить Фридриху, чтобы он вышел на встречу, но в ярости я так далеко зашвырнула телефон, что теперь его было не отыскать. Я знала этот холм как свои пять пальцев и не могла найти дорогу. Каждый шаг заставлял сжимать зубы от боли, будто ожог и открытая рана одновременно. Бушевал ветер, Снег щипал мне кожу. Простой телефонный звонок и настолько сбил меня с курса. Почему? Мне было никак не отдышаться. Терапевтическая послеобеденная прогулка обернулась кошмаром. Остановившись, я увидела, как вдали поблёскивает между ветками жёлтая точка. Наверняка свет моей мастерской. В своё рабочее пространство я никого не приглашала. Это было моё убежище в лесу, за домом. Я построила мастерскую высоко, чтобы видеть окрестности, но главным образом, чтобы быть ближе к птицам. Думать о том, почему там горит свет, было некогда. Я поспешила к нему. Я знала, что есть тропка, ведущая к дому, но её замял снег. Худобедно я пробиралась напрямую через лес. Сухие веточки хлестали меня по лицу, но щёки так замёрзли, что я не чувствовала боли. Я была убеждена, что заслужила это испытание. Голова самовольно решила подставить меня в пасть в депрессию. Тогда я накажу своё тело. Вперёд. Хотя я с трудом дышала, ноги превратились в две большие ледышки, а лёгкие углем горели в груди, кипевшая во мне ярость заставляла бежать вперёд. Бежать, падать, снова вставать лицом к буре вперёд. Продолжай, шагай и не жалуйся. Наконец я добралась до дома. Фридрих, который уже натягивал сапоги, тут же вскочил. Чёрт возьми, где ты была? Что случилось? Я не знаю, тепло ли меня так оглушило. Но вдруг всё потемнело, как лес в февральским вечером.